острове венгры не сумев прорваться через мои укрепления, бросили все силы на другие сектора, где оборону держали гвардейцы других аристократов. Мне приходилось постоянно перебрасывать туда подкрепления, отправляя на помощь самых опытных бойцов. «Теодор!» – раздался в моей рации голос скалы. «На южном фланге прорыв! Астрийцы прорвали оборону и двигаются в сторону Вадуца!»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 «Мы, солдаты Лихтенштейна, прибыли сюда, чтобы помочь вам. Князь приказал сдавать позиции, но мы не сдадимся. Мы будем драться за до последнего». Я с интересом рассматривал его небольшую, но группу. Солдат у майора было немного, около сотни человек. Их подготовка, судя по всему, оставляла желать лучшего. «Что у вас в грузовиках?» «Боеприпасов у нас немного».